Глава 12. 3 июля 1941 года. Окрестности Слуцка. После долгой вдумчивой беседы с особистами танкистов Гаврилова и Баранова отправили на сборно-пересыльный пункт. Отправили, что характерно, на собственном же трофейном бронетранспортере, в который загрузились и оба артиллериста. Лейтенанта Сазова, которому снова стало хуже, сразу же отправили в госпиталь. Вместе с ними в составе колонны шло еще три грузовика с такими же, как и они, окруженцами, вышедшими за последние несколько суток к линии фронта. В отличие от остальных товарищей, по несчастью, фильтром они не проходили, поскольку уже прошли проверку в особом отделе. На пункте сбора они просидели почти три дня, поджидали покупателя, несмотря на непрекращающиеся боевые действия от чего-то задерживающегося. Артиллеристов же забрали почти сразу, утром следующего дня, хорошо хоть попрощаться успели. «Ну, прощавай, что ли, танкист?» — разгладив пышные усы, старшина Головко порывисто обнял Гаврилова. «Может, и увидимся еще?» «Может, нет, того никто не знает. Сражались мы рука об руку, славно, недурно войну начали, пожав смущенному и заспанному». Рассвет еще не полностью вступил в свои права, и вокруг царили серые сумерки зарождающегося утра Степану Руку. Немолодой артиллерист повернулся к мехводу Баранову. «И ты прощавай, Коля, удачи тебе. Береги командира, хорош он парень, дельный. Это мы с тобой уж повоевать успели, а ему еще учиться и учиться, как, значится, вождь завещал». «Так-то само собой» ухмыльнувшись, пробасил Баранов. — Сберегу, чего уж там, повоюем еще. — Ну, а коль летуна нашего встретите, тоже привет капитану передавай. Не повезло мужику. Нас-то, товарищи контрразведчики, почитай, сразу отпустили, а вот его от чего-то при себе оставили. Неужто чего накопали? Понизив голос, закончил фразу старшина. — Да нету другое, — качнул головой Баранов. Помнишь, товарищ комиссар ему какой-то ящик металлический отдал? Ну, перед тем, как авто немецкое рвануло, и он геройский погиб, я так меркую, в этом-то все дело. Там, небось, документы какие секретные были. Вот он и пошел. Отдельно от нас. — Вот и мне так кажется, — согласился артиллерист. — Посему закончим-ка этот разговор, не нашего-то ума дело. Обняв наводчика и хлопнув того по плечу, Николай повернулся к рядовому искову, неуверенно переминающемуся с ноги на ногу рядом со страшиной, пожал протянутую ладонь. — Бывай, артиллерист, удачи. — Пулям германским, как говорится, не кланяйся, но и зазря голову под них не подставляй. Запасной не имеется. Следом попрощался Гаврилов, и артиллеристы, не оглядываясь, двинулись к поджидавшей их полуторки, возле кабины которой уже вышагивал попиновые скаты недовольной задержкой шофер. За время ожидания отправки в часть автобронетанковая команда разрослась до четырех человек. К Гаврилову с Николаем присоединились еще двое безлошадных танкистов — мехвод с тяжелого КВ и наводчик с двадцать шестого. Прибыли они почти одновременно, но между собой знакомые, как выяснилось, не были. Башнер оказался из 30-й танковой дивизии, в состав которой входили исключительно легкие танки Т-26 в количестве аж 120 единиц. Мехвод с Ворошилова до попадания на сборный пункт сражался в 22-й ТД, той самой, где служили и Гаврилов с Барановым. В ночь на 22 июня обе дивизии были спешно выведены из мест постоянной дислокации и с рассветом уже приняли бой с передовыми частями наступающих гитлеровских войск. Во всем остальном, кроме разве что номеров полков, их судьбы оказались схожими, и тот и другой потеряли машины в первом же бою. «Ну, познакомимся, что ли?» Гаврилов, оказавшийся среди братьев-танкистов старшим по званию, первым протянул руку мехводу-ворошиловцу. «Как звать?» «Деквания!» Здоровенный парниша с лысыми черными петлицами осторожно пожал ладонь сержанта. «То есть виноват красноармеец Иванов Иван Арсеньевич, механик-водитель, 22-я танковая». «Можно сказать, земеля, поскольку мы с товарищем Барановым тоже из 22-й», — улыбнулся Степан. «Вот только откуда у нас в дивизии взялись тяжелые танки?» «Так нашу роту э, к 143-му полку присоединили за два дня до начала войны. Мы даже в ППД не попали. Под Кобрином стояли, вроде как личный резерв командования 4-й армии». «Альтернативное изменение истории. В реальности танков КВ...» в 22-й ТД и вообще в 14-м МК не было. — Ну, так товарищ лейтенант говорил, — пожал плечами здоровяк. — Понял, — кивнул Гаврилов, — как машину потерял. Утром 22-го июня наносили удар от Кобрина на Брест, попали в противотанковую засаду, часть пуши гусеницами подавили, но не все. Иван добавил несколько абсолютно непечатных выражений. — «А тут у меня, как назло, коробка полетела». Крайне низкая надёжность трансмиссии была ахиллесовой пятой этого поистине революционного танка. Практически все авторитетные печатные источники признают одним из самых существенных недостатков танков серии КВ и машин на его базе низкую надёжность трансмиссии в целом. «Встали посреди поля». Немцы увидели такое дело и начали по нам садить. Только все никак броню пробить не могли. Ну, из противотанковых-то. Немецкие противотанковые 37-миллиметровые ПАК-35-36 и даже новейшие 50-миллиметровые ПАК-38 в 1941 году не брали КВ даже в борт. Это хорошо проиллюстрировал бой 24 июня 1941 года близ города Рассиняй, когда всего один танк КВ на сутки остановил продвижение 6-й танковой дивизии вермахта. Более того, даже подтянутая к месту боя 80 миллиметровое зенитное орудие «Флаг-18» имеющая по паспорту бронепробиваемость с различными снарядами около или гораздо более ста миллиметров, из шести попаданий сумела пробить броню КВ только в трех случаях. А ребята им в ответ подарочек за подарочком, пока весь боекомплект не расстреляли. «А что было потом?» – заинтересовался Баранов. «А потом они дуру потяжелее приволокли. Ну и с третьего выстрела». Я через нижний люк выбрался, хотел командиру подмагнуть, ему плечо сильно осколками побило. Да не успел, соляр полыхнул, да ночи отлежался во вражке, да в лес рванул, к своим, стало быть, пробираться. Вот и весь сказ. Понятно, кивнул Степан и повернулся к башнеру легкого танка. А ты, братишка? Невысокий, словно в противовес мехводу, Паренек лет девятнадцати пожал плечами. Красноармеец Беляков Андрей Юрьевич. Башнер-наводчик. 30-е танковое. Ночью на двадцать второе нас загрузили бензином и боеприпасами под завязку. Из ППД вывели, да вперед с выключенными фарами. К утру подобрали позицию, окопались, обваловку сделали. А с рассветом и началось. «Немцев когда увидели?» Припомнив собственные приключения, спросил Гаврилов. «А в аккурат к обеду», — вздохнул танкист. «Сначала-то все ладно шло, не приметили нас немцы. Но мы и долбанули по ним с фланга, штук пять сразу подбили, ну и броневиков раза в два больше, пехоты тоже намолотили. Зато потом немцы очухались, танки развернули, ну и все собственно», — зло закончил, шмыгнув носом башнер. «Нам в башню сразу штуки три прилетело». Командира наповал, буквально в куски. Парень снова шмыгнул носом. «Я хотел пулемет снять, а тут вдруг дым такой густой повалил. То ли все-таки в движок попали, то ли ветошь какая вспыхнула. Я дыма наглотался, как из машины выбрался, не помню. Очнулся, тан горит, а рядом Гришка, мехвод наш, лежит. Ему, похоже, уже снаружи досталось». Осколком полбашки снесло. Понятно, негромко ответил Степан, сжимая плечо танкиста. Вот и у нас, товарищем Барановым, похожая история. Ну ты не журись, паре. Отомстишь еще, скоро погоним гадов обратно, вот и сочтешься. За каждый наш танк два ихних спалишь, а то и три. А затем всех четверых вызвал начальник сборного пункта и сообщил, что до расположения части придётся добираться своими силами, для чего им разрешается снова взять захваченный в бою бронетранспортер с наскоро намалёванными красными звёздами на бортах. Разумеется, остальные танкисты отправились с ними. Отдельно хмурый капитан предупредил, что обстановка на фронте крайне сложная, возможны новые прорывы немецких войск, и за безопасность дороги он поручиться не может — так что расслабляться нельзя. Трофейное оружие им вернули, а броневик заправили, правда, с топливом были проблемы, так что баки залили из расчёта в один конец. Но засидевшиеся без дела танкисты оказались рады этому. Всем четверым хотелось поскорее получить новые машины и попасть в бой. Выехали на рассвете, едва посветлело небо на востоке. Судя по показанной перед отъездом карте, К полудню они уже должны были добраться до цели — расположение одного из полков 22-й танковой дивизии 4-й армии Запово, порядочно потрёпанной в последних сражениях, но пока ещё способный сдерживать наступление противника. За неполную неделю боёв дивизия потеряла больше трети машин. В реальности 28 июня дивизия уже была расформирована. В ней на тот момент... Оставалось 450 человек и 45 автомашин. Танков не было вообще. С боепитанием и топливом с каждым днём становилось всё хуже, но и гитлеровцам так и не удалось добиться серьёзного успеха. Когда до цели поездки осталось около 8 километров, удача отвернулась от танкистов. Наученный прошлым опытом, Гаврилов почти всю дорогу простоял у борта боевого отделения с биноклем в руках, и потому вовремя заметил опасность. Как уже бывало в прошлом, они наткнулись на передовой дозор какого-то немецкого подразделения. Вот только на этот раз это оказались не мотоциклисты, а лёгкий танк, в котором сержант опознал ПЗ-2 и полугусеничный БТР с пехотой. В оптику Степан прекрасно разглядел колышущиеся в такт движению серо-зелёные каски. Никак не меньше отделения. Они могли бы без проблем съехать с грунтовки, благо откосы были невысокими и достаточно пологими, но вот добраться до леса нет. Пока бронетранспортер преодолел бы три сотни метров открытого и, как назло, ровного, словно доска, пространства, скорострельная танковая пушка успела бы разворотить корпус и поджечь бензобак, не оставив экипажу ни малейшего шанса. Несколько секунд Гаврилов вопросительно глядел на мехвода, затем вцепившийся мертвой хваткой в руль баранов пожал плечами. Не знаю, командир, пока германцы стрелять не станут, поскольку нас за своих считают. А вот дальше. До пушки нам живыми не доехать, это факт. А наш пулемет ихнему панциру, что слону дробина. Так что решай сам. А что решать, если из оружия у них только пулемет с неполным патронным коробом, два трофейных автомата да пистолеты? Ну и гранат несколько. Спасибо удалось на СПП всеми правдами-неправдами разжиться. Не сдаваться же вместе с веренными под его временное командование людьми да боевой техникой. Попытаться развернуться и рвануть на полной скорости обратно? Глупо. Тогда-то уж фрицы точно поймут, что никакие они не свои, да откроют огонь. А дорога, как назло, прямая, на протяжении пары километров, ни поворотов, ни боковых ответвлений, расстреляют, как в тире. Тогда так, -то, Коля, нет у нас другого шанса только танк на таран брать. Один раз получилось, глядишь, и еще разок свезет. Выживем, как думаешь? — Сложно сказать. Помедлив несколько секунд, ответил тот. — Легковат наш броневичок, танк-то раза в два потяжелее. Но ежели в гусеницу ударить, глядишь, и повредим ходовую, а то и вовсе с дороги сбросим. Короче, давай-ка так решим. — Степа, снимай пулемет, как сигнал подам, сигайте через кормовой люк наружу, да по германцам со всех стволов лупите а я после присоединюсь, ежели вдруг живым останусь. Прекрасно понимая, что шансов уцелеть у механика-водителя не столь много, Гаврилов, тем не менее, лишь легонько сжал его плечо и занялся курсовым пулеметом. Не время сопли жевать, война на дворе. Кому суждено уцелеть, тот зазря не погибнет, а кому нет, тот, значится, вовсе наоборот. Вот такая простая философия. Кратко проинструктировал танкистов, заодно распахнув десантную дверцу в корме бронетранспортера. Снятый с вертлюга МГ-34 сержант отдал Белякову, себе же оставил автомат, ну и пистолет в кобуре, разумеется. Не имеющий серьезного оружия Иванов автоматически стал вторым номером пулеметного расчета, с наганом от него в бою пользы немного. Дождавшись сигнала Баранова, Немного сбросившего скорость, танкисты один за другим покинули тесный десантный отсек, торопливо скатившись под откос. Поднятая гусеницами пыль скрыла их от немцев, позволив бойцам незамеченными оборудовать пулеметную позицию на обочине. «Николай же дал полный газ, выжимая из стасильного сильного мотора все возможное». Прежде чем гитлеровцы поняли, что едущий навстречу знакомый БТР ведет себя как-то странно, Николай успел разогнать машину до максимальной скорости почти до 60 км в час. При этом он еще и непрерывно сигналил, окончательно сбивая немцев с толку. Спешит человек, видимо, узнал что-то важное, торопясь их предупредить. «Может...» Большевики впереди засаду устроили, а может и вовсе начали контрнаступление, которое прошляпила родная разведка, и есть шанс столкнуться с ними лоб в лоб. Когда до идущего первым легкого танка оставалось метров тридцать, высунувшийся из башенного люка командир разглядел на бортах 250-го красные звезды и что-то понял. Навстречу бронетранспортеру ударила пулеметная очередь, но было уже поздно. Броневик вильнул в сторону и на полной скорости ударил в лоб танку, сбивая гусеницу и корёжа ведущую звёздочку. Смятые ударом створки капота задрались, задымил разбитый двигатель, с хлопком лопнуло переднее колесо, но БТР не остановился, по инерции продолжая двигаться и сталкивая ПЗ-2 с насыпи. Ещё мгновение, и танк боком пополз вниз». Сверкнули на солнце отполированные траки разорванной гусеничной ленты, распахнулся в истеричном вопле ужаса рот командира в приплюснутой наушниками пилотке, и панцир перевернулся кверху заляпанным грязью и сцарапанным до металла брюхом. Нырнуть обратно в башню гитлеровец не успел, оставшись погребенным под девятитонной тушей боевой машины. Броневик с напрочь разбитым и смятым передком задрал корму, гусеницы еще продолжали вращаться, но все медленнее и медленнее, и замер на откосе, словно раздумав отправляться следом за жертвой. Идущий за танком метрах в сорока полугусеничный бронетранспортер резко затормозил, скрывшись в облаке пыли, все произошло столь быстро, что механик-водитель просто не успел ничего понять. Через борт посыпались пехотинцы, но в этот момент заработал установленный на обочине пулемёт. Троих гитлеровцев смело, раскидав по дороге первой же очередью. Ещё одного ранило, и товарищи затащили его за корму бронемашины. Вторая прошлась по борту, пробивая тонкую противоосколочную броню. Рявкнул курсовоем Г-броневика, вокруг Белякова с Ивановым поднялись десятки пыльных фонтанчиков, но танкисты, не меняя позиции, ответили огнем, и через пару секунд Фрид заткнулся. На таком расстоянии пули трофейного пулемета прошивали корпус, словно он был сделан из картона. Бортовая броня бронетранспортера «Зондеркрафт Хавцойк-251» на близком расстоянии пробивалась даже обычной пулей, не говорёшь о бронебойной. Однако из-под днища в разнобой, но часто захлопали винтовки. «Всё, прижали, ребят, пора», — понял Гаврилов, короткой перебежкой меняя позицию с таким расчётом, чтобы оказаться в стороне от товарищей, на которых Немецкие пехотинцы перенесли всё своё внимание. Плюхнувшись на землю, торопливо прополз ещё метров пять, заходя во фланг укрывшимся за корпусом броневика гитлеровцам. «Где же Коля? Неужто погиб? При таком-то ударе не мудрено, конечно, но чего на свете не бывает?» И чуть не заорал от радости, когда в проёме десантного люка показался Баранов. Мехвод тяжело спрыгнул вниз, куркнувшись по пыли и торопливо пополз, подволакивая левую ногу. Выглядел он не очень, лоб залит струящийся из-под тонкошлема кровью, видимо, приложился обо что-то в кабине во время тарана, но и помирать, похоже, не собирался, даже автомат не потерял, тащит с собой, удерживая за ремень у первой антапки, чтобы ствол не хапнул ненароком дорожной пылюки». К сожалению, Баранова заметил не только Степан, но и кто-то из немецких пехотинцев, немедленно открывший огонь по новой цели. Скрипнув зубами, сержант Длинной в полмагазина очередью заставил того укрыться за бронёй, даря товарищу несколько драгоценных секунд. Остальные фрицы пока не показывались довольно прицельно поля в сторону Белякова и Иванова из-за бронетранспортера. Судя по всему, атаковать они не собирались, видимо, решив дождаться подхода основных сил. Хреново, ежели так. Значит, помощь совсем близко. Не собираются же они за броневиком час сидеть. Мехвод был уже в считанных метрах, когда из-за угла бронекорпуса снова показался ствол винтовки. Готовый к этому Гаврилов добил магазин до железки, и стрелок снова торопливо спрятался. Схватив товарища, запорыжевший от пыли комбес, Степан стянул его с дороги. — Живой, Коля? — А что мне сделается? — Знамо живой. Вот только, мол, лоб раскрыл, до да колена расшиб, когда столкнулись. — Ты как, командир? — Нормально, — хмыкнул Степан. — Давай-ка позицию сменим. Примелькались мы этому назойливому стрелку. А так, если незаметно подползём в аккурат к тем, что за броневиком прячется, во фланг выйдем. «Долбанем в два ствола, да гранатами добавим, глядишь, положим, гадов!» «Добро!» — Сдавленно пыхтя, Баранов пополз следом за командиром, постепенно забирая в сторону. Фланговая атака на укрывшихся за кормой бронетранспортера гитлеровцев, как ни странно удалась, подобравшись к противнику под прикрытием откоса, мехвод Баранов прижал их огнем из автомата, поразив двоих или троих, а Степан забросал гранатами. Ну, может, забросал это сильно сказано, но две осколочные эвки он метнуть успел. Первая, ударившись о корму, закатилась под днище, где и рванула, ранив одного из фрицев, зато вторая взорвалась точно между остальными пехотинцами. Затем сержант приподнялся и прицельно запулил третью гранату прямиком внутрь броневика. Вышло хорошо. В десантном отделении гулка бумкнула, выбросив над бортом клуб «Сизого дыма», на чём недолгий бой, собственно, и закончился. Переглянувшись, Гаврилов с мехводом рванулись вперёд несколькими короткими очередями, добив раненых и контуженных взрывами гитлеровцев. Победа оказалась полной и практически бескровной, зацепила только Андрея Иванова, да и то несерьёзно. Винтовочная пуля на вылет пробила плечо, пройдя практически под кожей. Вот только порадоваться этому факту оказалось, увы, не суждено. На дороге уже показалась голова основной колонны, судя по слитному рёву множеству моторов и шлейфу пыли, весьма многочисленной. Уходить к лесу было поздно, так что оставалось лишь занять оборону и принять последний бой. Последний, поскольку четверо советских танкистов прекрасно понимали, что помощи ждать неоткуда. Как и предупреждал начальник сборного пункта, они напоролись на острие очередного танкового клина, который германское командование при первой же возможности вбивало в порядке перешедших к обороне советских войск. Несколько минут, понадобившихся немцам для сокращения дистанции, танкисты использовали для оборудования позиции. Поскольку объехать застывший на узкой грунтовке бронетранспортер оказалось невозможно, откосы хоть и пологии, но свалишься вниз за милую душу, что совсем недавно и доказал протараненный танк, решили на этом сыграть. Вряд ли фрицы станут сходу расстреливать из пушек свой же бронеавтомобиль. Наверняка сначала попытаются убедиться, что экипаж и десант погиб. Танкисты заняли позицию напротив места ДТП, разместившись всего в полусотни метров от дороги, в заросшей кустами неглубокой промойне. Первым к месту столкновения подъехал мотоцикл. Не доезжая до броневика, мотоцикл притормозил, и в этот миг Гаврилов и Баранов дали по длинной очереди в считанные секунды разбросавшие трои гитлеровцев по дороге. Одна из пуль подожгла бензобак — и перевернувшийся мотоцикл превратился в огненный факел. Прикрывающий мотоциклистов бронетранспортер остановился в метрах в тридцати, и через распахнувшиеся кормовые двери полезли наружу пехотинцы. Выждав несколько секунд, Беляков с Ивановым тоже открыли огонь. Не ожидавшие ничего подобного фрицы, потеряв несколько человек, укрылись за бронёй с противоположной стороны. Колонна начала сбрасывать скорость, останавливаясь, Немцы не знали, насколько серьезная оказалась засада русских, и перестраховывались. Беликов продолжал стрелять короткими очередями, не позволяя противнику выснуться. Степан видел, как пули разнесли фары бронетранспортера, пробили радиатор, выбросивший вверх струю пара, и прошлись поверху рубки, заставив стрелка курсового пулемета торопливо спрятаться внутри. — Молодец, Андрюха! — крикнул Гаврилов. А вот только надолго ли это Фрицев установит?» — проворчал Баранов. «Да и с патронами напряг. У нас и было-то всего полуленты». Затормозивший в двух десятках метров позади транспортера танк Т-1 развернул башню, но стрелять пока не стал. Немецкий наводчик не видел цель, мешала пыль, чем советские танкисты и воспользовались, добивая магазины по засевшим пехотинцам. Завалили еще трое гитлеровцев — но остальные успели разбежаться и попрятаться за бронёй, сбившейся в кучу техники. Беляков решил проверить крепость вражеского танка и засадил длинную очередь на весь остаток ленты, целясь в борт моторного отделения, и, что удивительно, пробил. Толщина бортовой брони Panzerkampfwagen 1 Ausführung B составляла всего 13 мм и вполне пробивалась в упор из пулемёта бронебойными патронами. Возможно, лента трофейного МГ оказалась набита в перемешку бронебойными и зажигательными патронами, но полыхнула знатно. Пламя рвануло сквозь верхние жалюзи метра на три, и немецким танкистам стало не до русских. Они торопливо полезли наружу и тут же легли рядом сраженные выстрелами Степана. Однако эта маленькая победа не смогла изменить глобальный расклад сил. К месту боя прибыл свежий танк, на этот раз вполне серьезная троечка. Она, слегка притормозив, сходу ударила горящего младшего брата в корму, спихнув его в кювет. Выдирая траками дерн обочины, единичка сползла по насыпи, лязгом опрокидываясь кверху брюхом. Один из залегших неподалеку немецких пехотинцев испуганно рванул в сторону, опасаясь быть придавленным боевой машиной, и сержант с мстительным спокойствием срезал его последним выстрелом. Выронив маузер, китлеровец сделал еще шаг и рухнул ничком, подняв небольшое облачко пыли. Готов. Остальные оказались более смелыми и так и остались под прикрытием застывшего посреди дороги броневика, сильно просевшего на спущенных скатах. Если Степан не ошибся, их было не больше двух, максимум трое. А тройка открыла огонь из пушки и спаренного пулемета, Удачно первый же снаряд рванул возле промоины, служившей укрытием советским танкистам. Оглушенный Гаврилов вырубился на несколько минут, а когда очнулся и огляделся, то первое, что увидел, покореженный МГ с расщепленным прикладом, в который уткнулся головой Беляков. Светло-коричневая пыль под комбинезоном заметно потемнела. Ему сильно досталось. Мехвода Иванова вовсе нигде видно не было. Прямое попадание или землей засыпало. — Прощайте, братцы! — прошептал Гаврилов и с трудом ворочая гудящей головой посмотрел в другую сторону. Лежавший там Баранов, к счастью, оказался жив и сейчас зачем-то пытался стряхнуть комки земли со ствольной коробки своего автомата. Несколько секунд сержант завороженно наблюдал за действиями мехвода, но потом очнулся и бросил взгляд на дорогу. Стрелявший по ним танк, пыхая сизым выхлопом, елозил по дороге, готовясь сдвинуть с места полугусеничный бронетранспортер из пробитого радиатора, которого валила струя пара. Ну, понятно, надо срочно дорогу освободить. А пользы от броневика без серьезного ремонта теперь никакой. И двигатель поврежден, и оба колеса пулями изодраны. После подойдут рембатовцы, вытянут из квета да отбуксируют куда следует, а пока только движение задерживает. Выснувшийся из башенного люка командир, уже знакомый черной пилотки с наушниками, машет рукой, подавая знак засевшим за бронетранспортером-пехотинцем, мол, валить отсюда некогда. Один из фрицев высунулся из-за и, бросая опасливые взгляды в сторону позиции Гаврилова, торопливо замахал рукой и что-то заорал, привлекая внимание. Немецкий танкист просто не знал, что в засаде участвовало больше бойцов, чем уничтоженный русский пулеметный расчет, и потому сейчас немец сильно рисковал получить пулю в голову. Злорадно ухмыльнувшись, Степан перезарядился и вскинул автомат. «Получайте, суки!» Срезав в первой же очереди танкиста, рухнувшего внутрь башни с залитым кровью лицом, перенес огонь на броневик, подстрелив маяковавшего тому фрица. Что, не ожидали? Рядом затарахтел автомат, механика водителя, и еще один, неосторожно выснувшийся из заборта немец, полетел в пыль. Вот так, да! Со всем нашим удовольствием! Это вам запавших товарищей! Заметив боковым зрением, как и из остановившегося вдалеке грузовика посыпались немцы с карабинами в руках, Степан выругался. Вот и все, повоевали, с таким количеством и им с Барановым никак не справиться. В кузов никак не меньше десятка фрицев влезает, если не больше. Пихнув в бок Николая, молча мотнул головой в сторону новой опасности. Мехвод все понял без слов, вместе с сержантом добив магазины попрыгающим из кузова гитлеровцам. Но приличное расстояние до противника колонна остановилась, выдерживая положенную в сто метров дистанцию между машинами, не позволила стрелять прицельно. Все ж таки автомат, не пулемет и не винтовка, и почти все пули ушли в молоко. Задеть удалось лишь одного, да и то не насмерть. Сам уковылял за грузовик. А боеприпасов осталось всего по одному магазину на ствол. «Ну все, Николай Батькович, похоже, пора прощаться». Гаврилов воткнул в приемник последний магазин и прихлопнул ладонью по торцу, привычно вбивая до щелчка передернув затворную раму, загоняя в патронник первый патрон. — Глупо вышло, правда? — Почти до своих добрались, и на тебе. Сейчас немцы с фланга обойдут, и привет, пишите письма. — Отчего ж глупо, Степа? — пробосил в прокуренный усы мехвод, также перезаряжая трофейный автомат. — Вполне нормально. Это ж война, а не танцульки, всяко бывает. Сегодня германцы нас сделали... Завтра мы их... Война, командир. А батьку моего Матвеем звали. Вот и я стал быть Матвеич. Просто ты раньше не спрашивал. Вот и заново познакомились, — хмыкнул танкист, поудобнее упираясь локтями в землю. Эх, броневичок, на жаль, добрая машина была, хоть и фрицами сделанная. Второй такой уж не будет. Механик-водитель фыркнул, прицеливаясь, «Это у нас с тобой, Стёпа, не будет. А этим вон заводы таких ещё не одну тысячу наклепают. Дело немудрёное». «Ну что, твои справа, мои слева?» «Гранаты имеешь?» «Угу. Остались две эфочки, А ты?» «У меня только их не осталось, ручкой которая». «Ты когда подопрёт, одну лимонку оставь, чтобы, значит, в плен не сдаваться». Подпустим поближе, да и того. Сам знаю, с досадой в голосе бросил Гаврилов. На вот, держи вдруг у меня духа не хватит. Он протянул товарищу ребристый корпус осколочной гранаты. О, поперли гады. Огонь, Матвеевич, покажем, сукам, как советские танкисты умирают. Прицелившись в ближайшего пехотинца, короткой перебежкой меняющего позицию, сержант плавно потянул спуск. Автомат коротко рыкнул, толкнувшись в плечо отдачей, и гитлеровец ткнулся лицом в землю, выронив винтовку. Второй очереди Степан срезал еще одного. Хорошо попал, прямо в башку, аж каска подскочила. Третьего завалил мехвод, после чего немцы снова залегли. Гранат пока можно было не опасаться. Далеко не добросят, опасаться следовало совсем другого, Потерявший командира танк, на броню которого заскочил, указывая механику-водителю направление, последний из недобитых пассажиров бронетранспортера, съехал с дороги и двинулся прямиком на их позицию. «Все, вот теперь точно конец. Подняться им не дадут пехотинцы. Место открытое, все как на ладони, и пяти шагов не пробежишь. А от танка и вовсе не спастись, даже стрелять не станет» тупо на гусеницы намотает. С ненавистью глядя на приближающуюся приземистую тройку, поблескивающую на солнце отполированными траками, Гаврилов до боли сжал кулаки, вонзая в ладонь ногти. «Эх, ему противотанковую гранату! Да хотя связку обычных РГД-33! Обидно вот так погибать, не за грош по-глупому!» Может, хоть очередь по смотровым щелям дать? Вдруг да слепит. Бросив на товарища понимающий взгляд, мехвод Баранов отложил автомат и сжал ладонью гранату, просунув в кольцо предохранительной чеки палец. Степан сделал то же самое. Шанс порвать гаду гусеницу мизерный, но есть. Главное, прямо под каток запихнуть, пусть даже ценой собственной руки. И в этот момент, где-то за спиной оглушительно, аж в ушах зазвенело, ахнуло. Над головой коротко прожурчал снаряд, и немецкий танк, нет, даже не взорвался. Его попросту разметало. Вот только что ехал, лязгая забитыми глиной траками, и вдруг скрылся в огненном облаке мощного взрыва. И перестал существовать. Вообще перестал. Осталась лишь развороченная ходовая с разорванными ударной волной гусеницами и вывернутыми наружу бронелистами до да охваченной пламени моторный отсек. Башню отшвырнуло далеко в сторону, опрокинув кверху погоном, а корпус разбросало дымящимися обломками в радиусе метров двадцати. Вот так ни хрена себе, из чего это по нему попали. «Из гаубицы, что ли? Или боекомплект рванул?» «Так что-то слишком уж сильно!» Сто, Так ведь стреляешь откуда-то из-за спины!» Гаврилов медленно обернулся. На лесной опушке, подмяв мощным лбом кусты и молодые деревца, застыл исполинский автомобиль, окрашенный в родной хаки. «Нет, какой там автомобиль?» «Автомобилище! Огромная квадратная кабина, толстые колеса с мощным протектором чуть ли не в человеческий рост, длиннющий двухосный прицеп позади. А на прицепе... На прицепе стоял танк. Вот только Степан абсолютно точно знал, что подобных машин нет и быть не может ни в Красной Армии, ни у немцев, ни вообще у кого-либо в мире». Приземистый, с широченными, словно у КВ, гусеницами, с приплюснутой башней, с длиннющей пушкой чуть ли не гаубичного калибра. На башне крупнокалиберный пулемет, задравший ствол в небо, ходовая до самых опорных катков прикрыта бортовыми экранами, назначение которых оставалось для Степана непонятным. Из кабины тягача Выскочил человек в командирской форме РКК и фуражки. Забравшись на платформу, он запрыгнул на лобовую броню танка, усеянную странными прямоугольными коробочками, и нырнул в расположенный под стволом орудие люк. Крышка, провернувшись на оси, захлопнулась за ним, и спустя треть минуты боевая машина, выбросив в бок могучее облако солярочного дыма, качнулась, трогаясь с места, и сползла с платформы. Отъехав в сторону от автомобиля, танк развернулся на месте, плавно повел башни, чуть приподнял ствол могучего орудия и выстрелил во второй раз. Снова долбануло по ушам, и еще один из гитлеровских танков буквально разлетелся на куски. Из раскрывшегося крохотного лючка в крыше башни вылетела какая-то непонятная штуковина, чем-то напоминающая круглый солдатский котелок или здоровенную консервную банку, и шлепнулась на землю за кормой. Затем невиданная боевая машина, плавно набирая скорость, двинулась по полю, заходя немецкой колонии во фланг. Одновременно, прямо на ходу, без коротких остановок, танк продолжал вести огонь, выпуская снаряд каждые 7-8 секунд. И как заряжающему удавалось держать такой темп, ворочая тяжеленные снаряды? На дороге, забитой немецкой техникой, танками, бронетранспортерами, самоходными орудиями и грузовиками с пушками на прицепе, начался сущий огненный ад.